Просто с ума сходил по осьминогам. И еще закрадывалась мысль, что все споры между анкморфоркцами и клатчцами по поводу права собственности на эту землю абсолютно бессмысленны. Э, я тоже думаю о своем будущем, пап», — сказал Лес. «И всерьез». Существенно ниже уровня, на котором стояли ноги дубины Джексона, на поверхность всплыла лодка. Сержант Колонн автоматически подтянулся к болтам, удерживающим в закрытом состоянии люк. «Не вздумай их открывать, сержант!» — прокричал, приподнимаясь на сиденье Леонард. «Да воздух слишком спёртый и...» «Снаружи еще хуже!» «Хуже, чем здесь?» «Почти наверняка!» «Но мы ведь на поверхности!» «На неизвестной нам поверхности, сержант!» — поправил лорд Ветенария шноби рядом с ним откупорил наблюдательный прибор и уже обозревал окружающий ландшафт мы что каком-то гроте спросил колонн э -э, сержант отозвался шноби 100 баллов прекрасное умозаключение одобрил лорд ветеринари в гроте можно сказать и так э -э, сержант повторил шноби подталкивая колонна локтем это не грот сержант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 Именно поэтому она лежит на морском дне, а не плавает на поверхности. Да, но он упомянул пемзу, а у моего дедушки был кусок пемзы, от в мозоли с пяток. Так вот, она в тазу плавала. В тазах всякое случается, перебил его колонн. Но не в реальной жизни. Твой дедушка столкнулся с любопытным э, феномлином, и все. Но не стоит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 Полный вниз и вперед, пожалуйста. Стражники схватились за оружие. Это дрыги, сэр, предостерёг Марков. Но как-то всё неправильно. В каком смысле? Мы ещё живы. Они развлекаются с нами, как кошка с мышкой, подумал Ваймс. Бежать нам некуда, а бой мы всяко проиграем. Вот они и решают себе спокойненько, что с нами делать дальше. А генерал тактику говорил что-нибудь о таких ситуациях? Полюбопытствовал Маркул. Их не меньше сотни, продолжал думать Ваймс. А нас шестеро. Да еще до тридцати минуты на минуту отключится. Да по сети, кто знает, какие у него сейчас праздники, что ему можно, чего нельзя. Да Редж, когда он волнуется, у него руки отваливаются в буквальном смысле этого слова. Не знаю, ответил он. Наверное, говорил что-нибудь вроде «Таких ситуаций следует всячески избегать». «А может, все-таки посмотрите, сэр?» — предложил Маркул, не отрывая глаз от неподвижных дрыгов. «Что?» «Я сказал, может, все-таки посмотрите, сэр?» «Прямо сейчас?» «А вдруг, сэр?» «Ну это чистое безумие, капитан!» «Так точно, сэр. И у дрыгов довольно странные понятия о безумцах».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 что в шлеме образовалась вмятина. «Что я сделал не так?» — пробормотал Ваймс. «Я ведь взял в пленных главного!» «Насколько я понимаю, сэр, для дрыгов командир, проявивший глупости и позволивший так легко себя победить, больше не командир и не заслуживает того, чтобы за ним следовать. Сугубо клатческие понятия». «И вовсе в его словах нет никакого сарказма», — попытался убедить себя Ваймс.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 Как и все клачцы, очень гостеприимные люди, произнес Маркол, словно бы цитировал какой-то путеводитель. Относятся к гостеприимству очень и очень серьезно. Другие сидели у костра, вместе со стражниками, которых также убедили переодеться в более практичную одежду. Шелли смотрела совсем как девочка, обнаружившая в сундуке материнское платье, если, конечно, не обращать внимания на железный шлем. Редж Башмак смахивал на мумию, а Детрит, напоминал небольшую заснеженную гору. «От жары он стал совсем неразумным», — прошептал Марков. «А констебль по сети, вон там спорит. На Клачском континенте насчитывается 653 религии». «Очень рад за констебля по сети». «А это Джабар», — сообщил Марку. Экспонат Джабар, на вид представляющий собой несколько более древнюю версию Ахмеда «71 час», Встал и своеобразным поклоном поприветствовал Ваймса. «Оффенди», — сказал он. «Он у них, в общем, на да вроде официального мудреца», — объяснил Маркоу. «Значит, это не он кричит в атаку?» От жары голова Ваймса кутела. «То обязанности командира, сэр», — возразил Маркоу. «Когда он у них есть?» «Стало быть, Джабар говорит им, когда и как атаковать»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 — Да, сэр, — кивнул Марку, — однако будет крайне неразумным. — Знаешь что? — взорвался Ваймс. — По-моему, здесь играют в небольшую игру под названием «Посмотрим, что Афенди проглотит». И это, мой друг, я глотать не стану. Джабар одобрительно посмотрел на него. Хихиканье затихло. — А ты и в самом деле видишь дальше других, — сказал он. — Какое это твои угощение? — огрызнулся Ваймс.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 А теперь садись, угощайся вкусным рисом и бараниной, нежный как девушка. Ваймс слегка расслабился, его втянули в круг. Задницы задвигались, освобождая ему место, и перед ним положили большой ломоть хлеба, на который выдрузили истекающее соком мясо. Ваймс как можно более вежливо произвел пробанный надкус, после чего, уже не сомневаясь, приступил к трапезе. В он руководствовался лишь одним принципом.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 Разговоры разом смолкли. Внезапно все глаза устремились на Джабара, не считая того, который некоторое время назад улетел куда-то в верближую колючку. — Не слишком дипломатический вопрос, — медленно произнес Джабар. — Мы преследуем его, и вдруг из засады на нас напрасываетесь вы. Из этого следует... — Ничего не знаю, — оборвал его Джабар. — Но это же...